«Имперское единство России и Ромея», «Ромейская империя», «Константинополь», «Императорский планетарий», 26 ноября 1921 года. Тесла слушал лекцию профессора Циолковского и временами косился на реакцию августейшей читы. Князь и княгиня Островы слушали докладчика с большим интересом, периодически обмениваясь какими-то одним им известными комментариями. Почему-то у Николы Милутиновича возникло ощущение, что эти двое не просто обсуждают услышанное Циолковского, но и сравнивают это услышанное с чем-то, что известно лишь им двоим. Было в выражении их глаз что-то эдакое, что-то покровительственно-снисходительно-поощрительно-одобрительное. Так смотрят учителя на успешный ответ своего ученика, смотрят с внутренним удовлетворением и даже гордостью, сознавая, что удалось таки донести, и посеять семена знаний, которые, похоже, дадут росток. Что же такого знают эти двое? Или ему просто показалось? Но нет, не готов был Тесла просто так отмахнуться от своей мысли. Слишком уж много изменилось в этом мире за последние четыре года. И вожди этих изменений вон там, в первом ряду, шепчутся о чем-то своем. Тут невольно вспомнились разговоры о неких тайных знаниях. Вспомнилась одержимость Цалковским происшествием на реке под каменная Тунгуска, загадочная Сухаревская башня и легендарная зона 51, которая неизвестно где существует, если существует вообще. Впрочем, ему и своих забот хватает и без мифической зоны 51. Лично ему вообще грех на что-либо жаловаться. Блестящие перспективы, университет Один из лучших в Европе – отличные лаборатории, институты, персонал, студенты, прекрасный набор преподавательского и профессорского состава. Все самое новое и передовое. Его личный бизнес не просто находится на подъеме, но и развивается, как говорят в России, семимильными шагами. Его предприятия мало того, что работают в три смены, так и открывается уже пятый завод в Самаре и шестой в Порт-Михаиле, в дополнение к заводам в Константинополе, Византинополе, Мариуполе, Харькове и Москве. Троллейбусы, трамваи, электробусы, электромобили, электродвигатели, генераторы и прочее оборудование — целая линейка радиостанций, начиная от портативных и заканчивая магистральными передатчиками на большие расстояния. И вот теперь новый заказ от императора — проектирование, создание и строительство солнечных — и ветровых электростанций для обеспечения электроэнергии удаленных поселений, баз, полярных станций, месторождений, геологических партий и всего, куда невозможно пока доставить электричество от тепловых и гидроэлектростанций. В общем-то, тема не была новой. Генератор электроэнергии солнечного света был явлен публике Чарльзом Фридсом еще в 1883 году. Видели лампочку Эдисона? Она пожирает электричество, а здесь все наоборот. Именно так писали журналисты, объясняя принцип работы нового устройства широкой публики. Но тогда проект остался без внимания. Он был дорог, отдача у него была довольно низкой, и данный агрегат не мог конкурировать с паровыми электростанциями. Но с 1883 года многое изменилось. На дворе стоял прогрессивный 1921 год, Селен был заменен на кремний, золото и серебро сменили новые неокисляющиеся металлы. Были разработаны новые установки для поворота кремниевых солнечных панелей или зеркал вслед за движением солнца по небосводу для нагрева воды в высокой башне посредством пара, которым вращалась турбина. Были еще проекты. И где их еще разрабатывать, как не в солнечной Ромеи? Разве что в Туркестане, куда уже увезли первую парасолнечную установку для испытаний. Да, за четыре года Россия изменилась совершенно. Михаилу и Марии удалось много изменить. Но главное им удалось изменить людей. Не только русских. Всех, кто связал свою судьбу с Россией. И Тесла на своем собственном примере понимал, почему это происходит. И дело тут не в деньгах и успехе, хотя и в этом тоже. Нет, главным было ощущение гордости за свою империю, чувство сопричастности к ее величию уверенность в правоте и своей жизни, и своей отчизны. Однажды Никола Милутинович услышал от императора фразу «Бремя русского человека отличается от англосаксонского бремени белого человека именно тем, что мы не проповедуем превосходство нас как расы или нации за счет угнетения и ограбления других. В России все русские вне зависимости от расы, цвета, кожи, нации, языка и религии». Мы хотим вовлечь всех людей Земли в наш проект освобождения и служения обществу. Общественное выше личного. Личное на службе общественному. Общественное раскрывает возможности личного и поддерживает его. Такой вот у нас симбиоз между обществом и личностью. Англосаксы видят мир просто. Человек человеку волк, а главный господин в мире англосакс. Так что два наших бремени... Это не два прочтения одной и той же пьесы. Это два мира и две идеологии. Мы антагонизмы друг для друга. Когда-то один из нас победит в этой глобальной битве, в том числе и технологически. И горе всему человечеству, если победят англосаксы». Это был один из редких моментов откровений со стороны императора Михаила. И именно после этого разговора у Теслы начало крепнуть ощущение, что государь знает куда больше, чем говорит. И теперь Никола убедился, что царица знает тоже. Королевство Саравак. Ввиду острова Борнео. Западнее порта Мири. Подводная лодка М-4 «Черномор». 30 ноября 1921 года. Капитан Андреев чертыхнулся, прочитав радиограмму с Москвы. «Торпедная атака! Первый и второй аппараты! Пли! Право на борт! Самый полный вперед!» «Быстрее прочь отсюда! Сейчас начнут прилетать чемоданы главного калибра, и мало не покажется никому!» Королевство Саравак, севернее острова Борнео, суперлинкор Пантократор. 30 ноября 1921 года. Адмирал-барон Ферзен отдал приказ. Открыть беглый огонь орудиями главного калибра по указанным квадратам. Что ж, даст Бог, наши подлодки успеют уйти максимально в сторону и совершить экстренное погружение. Ведь фактически иноземцев вызвал огонь эскадры на себя. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Императорский планетарий. 1 декабря 1921 года. Начиналась вторая часть шоу. Если бы города и страны были планетами. Циолковскому и его банде молодых помощников очень зашло мое брошенное вскользь замечание, что хорошо бы людям очно показать соотношение размеров разных объектов на Земле по сравнению с космическими телами. О, как загорелись их глаза! Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Итак, дамы и господа, прошу вас обратить внимание на экран. «Если бы небесным телом было город-государство Ватикан, то космическому миру был бы явлен шар диаметром в 400 метров». На куполе проектор демонстрировал слайды, которые показывали сам Ватикан и шар, на поверхности которого уместился бы Ватикан. Публика слушала внимательно. Даже Маша с интересом посматривала на экран. «Город и порт Сингапур уместился бы на поверхности небесного тела диаметром в 15 километров». А это неплохих размеров астероид, скажу я вам. Весьма и весьма неплохих. Да, Сингапур. Тоже еще переменная в наших расчетах. Береговые батареи так себе, но в целом неприятная для штурма крепость. Что ж, поглядим. В чем правы мои коллеги по мраморному клубу? Такими темпами мы Японию задушим максимум до весны. Мои аналитики прогнозируют начало неофициальных консультаций между Москвой и Токио на первую, максимум вторую, декаду января 1922 года. В нынешнем формате эта война Японии, безусловно, будет проиграна. И тут вопрос наличия политической мудрости в высших слоях власти страны восходящего солнца, дабы успеть инициировать начало консультаций вовремя, когда еще не все потеряно, и можно, уступив часть, сохранить целое. Константинополю с его нынешней площадью в 150 квадратных километров будет вполне уютно на астероиде диаметром в 7 километров. Если, конечно, там будет пригодная для дыхания атмосфера. Что касается Москвы, то нашей первопрестольной столицы для размещения ее 250 квадратных километров жилой застройки и прочих парков уже понадобится шар диаметром 9 километров, что немногим меньше знаменитой кометы Галлея. Слайд снова сменился, и публике был явлен роскошный кометный хвост. А Циолковский вставил экспромтом реплику. «Думаю, что сравнение Москвы с кометой тем более очевидно, если учесть огромный светящийся хвост из городов и деревень нашей благословенной империи. И хвост этот становится все ярче и ярче благодаря электрификации». Аплодисменты в зале. Пока народу нравилось шоу. Образно, познавательно, и от тебя ничего не требуется. Сиди себе глазками хлопай». Разумеется, после окончания сего представления приличная четверть тут же распадется в фае на пары и группы по интересам, кулуарно протирая какие-то свои насущные вопросы, но пока ничего, терпели и пялились в небеса. Мы с Машей тут хотя и по-простому, но почтенная публика не рисковала нарываться пред наши очи. Кипр же куда больше. И означенной кометы ему мало. Ему бы понадобился астероид уже в 55 километров в диаметре и площадью в 9250 квадратных километров. Кипр, да. Тоже еще заноза в заднице. Хоть он и отошел к Эллинской империи, но греки, а точнее клоуны в правительстве в Афинах, проводят на острове какую-то странную политику. И у меня порой возникает ощущение, что там собрались одни вредители на жалование из Лондона. Хотя, по некоторым признакам, так и есть. Во всяком случае, есть все предпосылки для бури возмущения на Кипре. И пока не совсем понятно, что там нам делать. Терять остров из-под влияния Новоримского союза нельзя. Но и вламываться туда с десантом тоже не Камильфо. В Румынии мы хотя бы формально оказывали поддержку королеве Ольге Николаевне. А тут же мы каким краем? Во всяком случае, до официального обращения императора Эллина в Константина с просьбой о союзнической помощи в восстановлении порядка. Отчего нас на Кипре народные массы будут любить многие поколения? Ромея куда побольше. Ромейской империи понадобится уже не астероид, а целая малая планета. да дамы и господа. Целая планета диаметром в 6 сотен километров – и площадью более чем в миллион квадратных километров. Ну, Ромео и так планета, учитывая сколько тут народов, языков, религий, наследия цивилизации и всего прочего, от отчего и руки чешутся в предвкушении, и волосы встают дыбом по той же причине. Австралия, как вам наверняка известно, уже не остров, а целый континент, хоть и самый маленький из всех, но и ему понадобится планета диаметром более чем в полторы тысячи километров, и площадью в 7 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Далеко не каждый естественный спутник планет нашей Солнечной системы смог бы уместить на свои поверхности Австралию. А с Австралией мы еще разберемся. Рано они там расслабились. Да и деваться мне некуда. Своё мнение члены мраморного клуба озвучили, и я должен его учитывать. Во всяком случае, пока». Соединенные Штаты Америки, как всегда, требуют к себе самого серьезного отношения. Ведь для них потребуется малая планета диаметром почти в 1800 километров и площадью почти в 10 миллионов квадратных километров. Штаты. Штаты, да, очень серьезный противник. И шансов в ближайшие десятилетия с ним схлестнуться в горячей войне очень много. И мы это понимаем. И они тоже это отлично понимают. Ну а что же Россия, спросите вы? А вот для Российской империи, которая, как всем известно, имеет площадь в 24 миллиона квадратных километров, понадобится небесное тело куда как побольше. А если еще и разместить там всю нашу империю единства, нам понадобится уже целая Луна. Правда, площадь Луны немного больше, всего-то в полтора раза. Но это наша империя на вырост, не так ли, господа? Смех в зале сменился одобрительными аплодисментами. Народу такой заход понравился. Да и вообще лекция была принята с одобрением. Ну, вот и славно. Стоило нам с Машей выйти в фае, как на нас набросились журналисты. Разумеется, граф Суворин четко обрисовал им положение дел, поэтому все играли в игру «Визит частных лиц». «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Один вопрос. Как вы прокомментируете? Ваша оценка!» «Имперское единство России ромей «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства», «Кабинет его всевеличия», 2 декабря 1921 года. Доклады от барона Ферзена не могли не радовать. Судя по всему, японо-австралийский конвой понес большие потери. Почти два десятка транспортов были захвачены и отправлены с призовыми командами и легкими кораблями сопровождения в порт Сатахип. Точно назвать число затонувших кораблей и судов не представляется возможным. Кого смогли, подобрали. Среди них оказалась и бессознательная тушка контр-адмирала графа Саноцунехи, который благополучно выжил. Так что война для него закончилась в нашем плену. Возможно, это будет еще один персонаж на варианты обмена Оленьки. В любом случае, персонаж не лишний для нас, хотя я уверен, что он ничего нам важного не расскажет. Итог избиения младенцев у острова Борнео еще только предстоит осознать и подсчитать, но совершенно ясно, что и Япония, и Австралия понесли чувствительные потери. Их эскадра, точнее ее уцелевшая часть, бросилась в рассыпную и теперь периодически попадалась нашим кораблям, которые, переждав острую фазу непогоды в порту и на якорной стоянке порта Бентулу, Спешили обогнуть Борнео запада, стремясь уклониться от тайфуна, который шел как раз на Сиам. Нужно ли говорить, что барон Ферсен имел приказ топить все встреченные австралийские корабли и транспорты? К последним, кстати, применялись все конвенционные правила, и экипажам давали возможность сесть в шлюпки и грести к далекому берегу, в то время как их суда безжалостно топили. Нашей эскадре было некогда, да и возиться с призами не было совершенно никакой возможности. Мы спешили, как говорится, мочи корабли, не отходя от кассы. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 2 декабря 1921 года. Деньги. «Деньги, деньги, деньги деньги. Мне нравится один похожий на притчу анекдот. Новый русский подходит после смерти к вратам рая, а ему говорят, что его нет в списках. Он такого не может быть. И начинает перечислять, сколько он построил храмов и прочего, на что ему апостол Петр и говорит. «Да вы не волнуйтесь, деньги мы вам вернем». Смешно и поучительно. Что такое деньги? Иногда это очень весомый аргумент и средства. А иногда они дешевле мусора под ногами. Зависит от ситуации. И как на это дело посмотреть? И тут не только известная фраза о том, что в гробу карманов нет. И на этом свете деньги решают не все и не всегда. Даже если все вокруг тебя должны, и тебе кажется, что вся твоя жизнь гарантирована в шоколаде. Вы спросите, какое отношение этот анекдот имеет к России? Самое прямое. Мы должны денег. америке. Два ярда вечно бакинских в золотом эквиваленте. Повторюсь, мы должны США 2 миллиарда долларов золотом. Много это или мало? Да как сказать. В пересчете на драгметалл это будет всего-навсего 3000 тонн золотых слитков Императорского банка Единства. При имеющемся золотом запасе всего-то чуть больше тысячи тонн. Всего. И годовая добыча у нас порядка 200 тонн в год. Вот и считайте. Но, возвращаясь к анекдоту, иногда лучше, когда должен ты и должен очень много. Когда ты должен банку мало, из тебя душу вытрясут и по миру пустят. Если жив, останешься после визита коллекторов. А когда ты тому же банку будешь должен миллиард, то ты уже уважаемый проблемный vip клиент с которым ведут очень вежливые переговоры, надеясь получить назад хотя бы часть денег. Тебя оберегают, с тебя сдувают пылинки и целуют в носик. И к тебе уже не стучат посреди ночи в двери коллекторы. Наоборот. Тебе заискивающие заглядывают в глазки и зовут на обсуждение возможных перспектив возврата долга, хорошо зная, какой коньяк ты предпочитаешь в это время суток. Точно так работает система и в международных финансах. Мы должны Америке. Должны много. Но заплатить быстро не можем и, в общем-то, не особо хотим». И мы сообщаем кредиторам об этом, не заискивающей, просящей, а вальяжно, раскинувшись в кресле и попивая дорогое вино. Потому что знаем, нам за это ничего не будет совершенно. Тут уж вспоминается еще один анекдот в тему. Ночь. Муж крутится в постели и никак не может уснуть. Жена раздраженно интересуется, в чем дело. На что муж отвечает. «Сарочка, понимаешь, я завтра должен Фиме вернуть 100 рублей долга» но у меня нет никаких денег. Вот я и не могу заснуть, волнуюсь, боюсь предстоящего неприятного разговора с Фимой. На что же жена стучит кулаком в стену и кричит? Фима, тебе Абраша должен 100 рублей, так вот он тебе их завтра не отдаст. Все, Абраша, спи, пусть теперь у Фимы голова болит за твои долги. По результатам Великой войны Соединенные Штаты всячески продвигали разные темы, призванный в том числе и разрешить вопрос с выплатами долга европейских стран Америки. Как и в моей истории, так и здесь с выплатами все было крайне скверно. Долг Британии был огромен, в полтора раза больше, чем у России, хоть и не так огромен, как в памятной мне реальности. Франция по факту была банкротом, и американцы делали все от них зависящее, чтобы Орлеан не объявил дефолт и отдал бы хоть что-нибудь из своей двухмиллиардной задолженности. В любом случае выплачивать бодрым французам было абсолютно нечем и нечего. Экономика просто лежала горизонтально, без признаков не то, что оживление но и жизни как таковой. Тем более, что никаких репараций от Боши в нынешней истории не было. Германия-США ничего должна не было, а вот Россия, в смысле единства, да, 2 миллиарда. Откуда взялся наш долг? Ветром надуло. Шутка. Почти. Россия была должна и до моего воцарения, и мы активно брали в долг уже при мне в период с 1917 по 1920, пока шла война, пока мы не разрулили кризисную ситуацию в своей экономике и пока на Россию не полился дождь инвестиций. Про долги до войны можно написать отдельную книгу об идиотизме, вредительстве, коррупции и благих намерениях. И о том, как продать родное отечество оптом и в розницу иностранцам. Чего только стоил идиотизм с введением золотого обеспечения рубля. Нигде в мире не было такого вопиющего вредительства, какое устроили в России либералы и их коррумпированное правительство. Ну, разве что в африканских колониях. Но там все было иначе. У нас же вели правила, что каждый выпущенный казначейством рубль должен быть обеспечен золотом по курсу один к одному, к номиналу содержания золота, указанного на банкноте. Разумеется, как неожиданно. У России не было столько золота, сколько было бумажных денег в обороте. И что сделали либералы, прости, Господи, за хреновое слово? Правильно. Заняли золото во Франции под обеспечение выпуска русских бумажных денег. Под проценты, разумеется. Да так, чтобы один к одному было обеспечение. И тут же затеяли программу индустриализации, модернизации, строительства и обновления флота, строительства железных дорог, включая гигантский проект строительства Транссиба. Чудовищные расходы требовали золотого обеспечения бумажных денег. Где мудрое правительство брало для этого золото? Догадайтесь сами. И выходила чудесная схема. Русская стройка — Русскими рабочими из русских материалов оплачивалось русскими бумажными деньгами, на выпуск которых необходимо было брать займ за займом за границей, золотом, под весьма приличные проценты. Конечно, золото было не единственной статьей прироста нашего внешнего долга. Были и частные инвестиции, и покупка частными лицами, особенно французскими лицами, наших долговых обязательств, облигаций и прочих ценных бумаг. А уж как началась Великая война, тут вообще все закрутилось. Впрочем, долг был не только перед внешними кредиторами, но и перед внутренними, отечественными. Причем внутренний долг был ощутимо выше, чем внешний. Но за истекшие четыре года мы весьма существенно сократили нашу задолженность или реструктуризировали ее. Подданные Моего Величества получили возможность обменять государственные долговые обязательства на ценные бумаги аналогичные тем, что выдавались за изъятые у земледельцев земельные паи. Система работала, и придумывать что-то уникальное не было никакой необходимости. Отгруженное в Лондон и Париж русское золото в обеспечение будущих военных поставок пошло в зачет наших долгов перед Британией и Францией, поскольку с начала 1917 года наши ближайшие союзники по Антанте практически прекратили отгрузку в Россию военных и промышленных товаров, за которые мы по требованию союзников внесли предоплату золотом. В общем, по целому ряду позиций мы провели взаимный зачет. Да так, что Британия нам осталась должна 300 миллионов долларов. К тому же Франция практически обнулила наши государственные долги в обмен на признание нами правительства генерала Петена и поддержку восстановления во Франции монархии. Так что русское золото, полученное Парижем по предоплате за непоставленные военные товары, окончательно закрыло вопрос нашего долга Франции. Что касается задолженности нашей перед частными французскими держателями, то после революции и гражданской войны количество этих лиц значительно сократилось. Да и бумаги уцелели далеко не у всех. Короче, реально должны мы были только Соединенным Штатам. 2 миллиарда долларов золотом. 2 миллиарда золотых баксов ⁇ это порядочно. Не катастрофа, конечно, но вдруг не отдашь. Особенно, когда не хочешь. У нас впереди глобальная война со Штатами. И я намеревался не только не слишком отдавать Янки долги, но и вытащить из них дополнительно все, что только возможно. А там, как говорится, Бог подаст. Так что я абсолютно не стремился бежать впереди европейского паровоза в части выплат Америки. Должники вели активные переговоры с Вашингтоном на предмет реструктуризации долга, желая растянуть график погашения лет на 100 или хотя бы на 50. Мы тоже много переговаривались. В принципе, в самом крайнем и безвыходном случае полвека растянутых выплат устроили бы и меня. В этом случае мы будем выплачивать ежегодно сумму эквивалентную 60 тоннам золота плюс проценты. Повторюсь, неприятно но не смертельно для нашей экономики. Того же золота мы каждый год, как уже было сказано, добываем по 200 тонн. А золото отнюдь не единственный наш источник доходов, которые могут быть выражены в золотом эквиваленте. Да и вообще, экономика наша сейчас на подъеме, невзирая на войну с Японией, Австралией и прочими и связанные с этим расходы. Так что график на 50 лет был бы для нас серьезным успехом в переговорах с Вашингтоном. Да и вообще полвека — это очень серьезный срок. Но мы добивались графика выплат на 100 лет вперед со срочкой начала выплат на 10 лет. До 1932 года. Понятно, что американцы на это не пойдут. Но зато мы проявляем активную готовность эту тему обсуждать. За это время многое может измениться и многое произойти. Какая-нибудь Великая депрессия, глобальная война или еще что-нибудь эдакое. Нам спешить некуда. Конечно, американцы прекрасно понимали ситуацию и очень хотели получить свои деньги, что называется не тушкой, так чучелком. с Суолл-Стрит cool интересовали различные активы, которые могли пойти в обеспечение долга или в сумму его погашения. Правительство в Вашингтоне в свою очередь, весьма творчески изыскивало варианты, где бы в Москве, Лондону и Орлеану взять деньги, чтобы иметь возможность отдать им или же онные финансы лишний раз не потратить. Для последнего способа традиционно рассматривалось ограничение расходов на новое вооружение. Вопрос долго влёк за собой и всякого рода связанные с темой паровозы, проблем и вариантов их решений, в том числе и в международных делах. И не только вопрос долга. Долги — это так, в частности, как и наша война с Японией, и даже Третья Тихоокеанская война в целом. Нет, в этой версии реальности Великая война закончилась слишком рано. И не считая России и в какой-то мере Италии. Если Рим можно назвать Великой Державой, то основные сверхдержавы не добились по итогам войны ни одной из поставленных целей. А амбиций меньше не стало. Фактически, не считая выпавший в осадок Франции, все основные мировые игроки полным ходом и спешно готовились к решающей глобальной войне, которая полностью изменит расклад сил, переформатировав всю планету под нужды и правила нового гегемона. Да, когда я Маша говорил о том, что все слишком ускорилось и развитие всего, включая технологии, науку, общественные отношения и даже моду, я выражал свои опасения на этот счет, свои убеждения, что дивный новый мир — наступит значительно быстрее и будет значительно жестче, если не ужаснее, чем известный мне мир из моего бывшего будущего. Я хотел бы ошибаться, но, по моим прогнозам, глобальная война случится уже скоро, не позднее середины 30-х годов. Это будет война между единством и США. Именно Россия возглавляя сейчас технологический, технический и общественный рывок, увлекая за собой всех остальных, А Америка, как самая богатая, инициативная и помешанная на своем мессианстве, на своем сияющем граде на холме, не просто составит нам жесткую конкуренцию, но и постарается нас уничтожить, уничтожить как государство и в целом как цивилизацию, отличную от англосаксонского мира. И Соединенные Штаты рвались вперед изо всех сил, ясно ставя перед собой цели и четко понимая, что в запасе у них от силы лет 20 для грандиозного рывка, и сколачивая вокруг себя союз англосаксонских держав и их союзников-сателлитов. И Третья Тихоокеанская война, вне всякого сомнения, служит этим целям. Судя по моим агентурным данным и выводам аналитиков, Вашингтоне согласны разменять Японию на полный контроль над всеми англосаксами на планете. И Британия сейчас для Америки основная цель и основное препятствие на пути к осуществлению их грандиозных планов. Британия здесь не попала в полную зависимость от США и продолжала по мере сил играть в самостоятельную политику, что в Вашингтоне, мягко говоря, нравилось далеко не всем. И многие ломали голову над тем, как эту ситуацию исправить к вящей пользе Америки. Более чем уверен, что наезд на меня коллег по клубу имеет под собой многие глубинные причины и цели. Что ж, как говорится, слона нужно есть по кусочку, даже если этот слон – дряхлый британский лев. Очередь США съесть Францию и Германию наступит позже, лет через 10. Такой вариант был не исключен, и я должен учитывать его в своих планах. Воевать одновременно и сразу против объединенных англосаксов, Франции, Германии и той же Японии мне совсем не улыбалось. Тем более, что до начала глобальной войны оставалось лет 15, всего-навсего. А может и меньше. Имперское единство России рамей Сообщение телеграфного агентства России Ромеи ТАР. 2 декабря 1921 года. Мельбурн. Сегодня, 2 декабря 1921 года, правительство Австралии внесло в парламент акт об объявлении войны имперскому единству России и Ромеи, а также Римской империи. Напомним нашим читателям, что Ромея не является участником Третьей Тихоокеанской войны, и столь вопиющее и ничем не спровоцированное нарушение международного права не может и не будет оставлено без ответа. Текст Виталия Сергеева. «Красное море. Южнее Синая. Адмиральская каюта линкора «Танга». 2 декабря 1921 года. Милош стоял и наблюдал из иллюминатора своей каюты за проплывающим по левому борту краем Аравийской пустыни. Адмирал улыбнулся, подумав, много несуразного в мире. Берег египетский, а пустыня на нем Аравийская. Они держали курс на юг. Им предстояло зайти еще в порт Косейр, забрать еще одну несуразницу, ожидающего его там пилота и следователя Ласло Алаши с его мадьяруабами. Не всеми, конечно же. Но пара семей этих принявших ислам соплеменников адмирала будут полезны в новой мадьярии. Конечном для большинства плывущих с ним пункте путешествия. Удачно их откопал граф Алаши в богом забытом на границе Снубий Асуани. Собственная и сама эскадра адмирала полная несуразица. Сплошные утопленники. Причем, в некотором смысле, утопленники дважды. Физически и политически. Идущий в авангарде бывший Гинденбург поднят у русского Моунзунда. Вместо имени впавшего в немилость кайзера-фельдмаршала корабль вернул свое девичье, определенное при его закладке имя Герта. Уже без эрзац. Впрочем, снова ставший его флагманом Вирибитус Унис тоже поднят, но уже уставших итальянскими берегов Далмации. Линкор тоже переименовали. Теперь он носит имя главной базы германской индоафриканской эскадры. Собственно, с превышающим его по тонажу крейсером, кораблями сопровождения и гражданскими судами в эту тангу в германской восточной Африканске они и движутся. Хотя адмирал Хорти не исключал, что путь его кораблей может быть и более дальним. Эта мысль укрепилась у него после полученных в Суэце срочных новостей о потоплении русско-итальянской эскадрой старых японских линкоров в мире у Борнео. Да, прав был Бисмарк. И в том, что русские всегда приходят за своими долгами. И в том, что не следует воевать с русскими. Устроили японцам антиваряк. «Рассчитались за бой у Чемульпо», — констатировал мысленно миклаш Шорти. Они с тем же Гинденбургом к великому канцлеру не прислушались. Впрочем, как и кайзер Вильгельм II с его адмирала, покойным старым императором Францем Иосифом, «Потопила нас с Паулем и Эрихом тогда, в семнадцатом м наша самоуверенность. Если бы не Трансильванская война, то так бы я и лежал на политическом дне вместе с Гинденбургом и Людендорфом» констатировал Миклаш. Тогда вставшие на его призыв моряки-ветераны вместе с альцбургскими и штирийскими добровольцами остановили русских и румын у Арада. Тогда, в 19 м бывший император Карл I, но по-прежнему еще король Кары Габсбург, его Миклаша Хорти простил. Адмиралу без флота даже дали титул барона фон Арада. Как он сам шутил, то ли по месту его победы, то ли по месту рождения жены. Но при венгерском дворе победы ему не простили. Гонористые потомки достойных родов, все эти Орцы, Апоньи, Эстерхази, не хотели больше допускать адмирала к власти. Да и спасенный им Карой IV опасался адмирала Миклаша Хорти фон Арада. Английский посол тоже воду мутил. Потому предложение кайзера Вильгельма II перейти на германскую службу и возглавить будущий флот Восточной Африке сразу было принято адмиралом. Впервые он плыл к месту службы не всей семьей. Старшую дочь Макдолну забрала в 18 году американка. Паула и Иштван закончили по весне лицею и уговорили отпустить их учиться в любимой имя с детства Константинополь. С ним были только его любимая жена Макдолна Пургли де Йозашхейи и младший сын Миклаш. Думая об образовании сына, Он было хотел оставить его в Будапеште на попечении своего брата Иштвана. Но удрученная смертью старшей дочери и расстроенная отъездом повзрослевших детей, жена настояла, чтобы младший поплыл в Африку вместе с ней и адмиралом. Впрочем, его опасения об образовании Миклаша-младшего оказались напрасными. За время подготовки к экспедиции Миклаш-старший успел хорошо узнать плывущего сейчас с ним будущего ректора Тангенского лицея, Тиварда Шварца. Впрочем, уже не Шварца, а Шороша, или, как его величали английские чиновники, в порт Саиде Сороса. Скоро не останется в Венгрии евреев с этой затеянной Миклышем Козьмой и Дьюоллой Гомбешем Мадьеризацией. «Да играется король-корой с этой молодой Венгрией», — подумал адмирал. Впрочем, он не считал, что это большой повод горевать. Венгерских евреев, так же как не нашедших себе места в метрополии венгерских беженцев из ставшего Трансильвании Эрдея, ждали лучшие в Африке земли. Адмирал тоже прикупил уже себе поместье в Новой Мадьярии, учрежденной кайзером в полученной при после военных разменах Анголе и Южной Буганде. В то, что эти земли останутся немецкими, Хорти фон Арад верил, Он видел, как русский медведь, ведомый одноименным, со своим тотемом императором, сломал хребет его страны и отбился от прусского орла. Уже после Великой войны император Михаил II год за годом вырывал по одному зубы британского льва. Лондон только за последний месяц потерял Катар и Бахрейн. А сейчас русский вслед за антиварягом в мире готовят антицусиму флоту японского императора. Если Микла Шухорти выпадет шанс, то он рад будет направить свою эскадру на помощь русским. Имперское единство России и Ромеи. Сообщение телеграфного агентства России и Ромеи ТАР. 3 декабря 1921 года. Джакарта. Голландская Ост-Индия. Сообщается, что японские и австралийские военные корабли а также находившиеся в бухте гражданские транспорты после истечения срока ультиматума и 24-часового срока пребывания в нейтральном порту сегодня в полдень по местному времени были интернированы в Самаринде. Их экипажи сошли на берег, а их суда и корабли выведены в глубокое место и затоплены. Имперское единство России и Ромей Ромейская империя, пригород Константинополя «Конная ферма князя и княгини Островых». 4 декабря 1921 года. Европа фыркала, но с аппетитом грызло яблоко. Что ж, сегодня на ферме был аншлаг. Пусть самого хозяина не было, но была хозяйка и прочие дети, ставшие подростками, не менее шумными и не менее уверенными в себе. Они могли себе многое позволить». И, судя по веселому настроению Маши, молодому поколению сегодня ничего не грозило. Наконец, все ритуалы были соблюдены, все кони-лошади и лошади, прогуливающимися собственноручно оседланы и оснащены всем необходимым для прогулки. И вот четыре всадника и всадницы выехали на простор. Лошадиная ферма занимала большую территорию. Возможно, как считала сама Маша, чрезмерно большую. Но Миша не боялся пересудов. Ферму они купили на свои официально заработанные деньги. С покупки были уплачены все полагающиеся налоги. К тому же три раза в неделю на ферме тренировались ученики конной школы княгини Островой. Конечно, изначально статус фермы и школы были повыше, хотя и неопределенно высоким. Вроде как и не императорская, но учитывая, кто был владельцем... В общем, идея с островами приносила пользу и здесь. Джованна спросила. «Маш, а мы тут слышали, что Австралия нам войну объявила?» Старшая сестра кивнула. «Да, его факт все имеет место. А почему ты спрашиваешь?» Но младшую сбить в смысле было совсем непросто. «То есть имеется шанс, что война затянется?» Княгиня Острова пожала плечами. А да, возможно. Россия должна навести там порядок и показать, что с ней в том регионе тоже нужно считаться. А иначе мы получим третью русско-японскую войну. Но в следующий раз против нас будет не только Британия с Австралией, но и Америка. И еще полмира. Вступил Гошка. Нож, а скажи-ка, как человек, хуже в святая святых в ситуационный центр, что перспективнее для выбора направления нашего служения? «Флот, гвардия или авиация?» Маша усмехнулась. «Мы тут, давеча с князем, были в планетарии. Впрочем, как и вы тоже. И, знаете, я послушала профессора Циолковского и задумалась. А не является ли самой перспективной профессия космонавта? Марс, опять же?» Троица переглянулась. Гоша уточнил. «Изволите шутить, ваше всеятельство? Лишь хмыка не в ответ». «Да куда уж там?» А если серьезно, то уж вам вообще грех жаловаться или колебаться в выборе стези служения. Вам доступно все, хоть воинское искусство во всех его ипостасях, хоть наука, хоть география, история, геология. Да все, что угодно, доступно вам. Главное, помните о том, что у вас есть лет 5-7 на баловство. Через 15 лет каждый из вас понадобится отчизне. И ваш титул, и ваш статус определит вас в первые ряды творцов истории. Джана задумчиво проговорила. 15 лет, через 15 лет мне уже будет 28. Маша кивнула. Да, самое время для вызова и подвигов, как и для всех вас. Титулы и прочие короны не избавят вас от подвигов, уж поверьте. Кто-то сказал, что подвиг одних всегда является следствием глупости и безалаберности других. А вы не можете уклоняться от подвигов и от ответственности перед подданными. Люди пойдут за вами только в одном случае, в случае, если вы их поведете за собой, и горе вам, если вы попытаетесь отправить людей вперед, оставаясь при этом в безопасном позади. Они ехали какое-то время молча, наконец княгиня грустно сказала. Мои подвиги начались в 16 лет, потом продолжились в 17. Мне уже 20, и я все еще живу в режиме подвига. И поверьте, это долгое бремя а отнюдь не радости и удовольствия. Но вам не повезло родиться теми, кем вы родились. Так что вы обязаны нести это бремя». Вступил молчавший до этого Мишка. «Маш, отец говорит, несите бремя русского человека. Что это значит, по-твоему?» Бывшая принцесса Иоланда Савойская усмехнулась и посмотрела на сестру. «Ива, ты уже русская или еще нет?» Джана слегка опешила и задумалась. «Не знаю, Иола, но я точно уже не только римлянка-итальянка. И, и мне кажется, что я понимаю, почему идеи освобождения и служения нашли такой отклик среди русского народа. Русским не все равно. Для русских нет чужого горя, чужого бедствия, как и чужой радости. Европейцы, особенно не католики, слишком уж индивидуалистичны. Их мало что интересует, кроме своего частного личного успеха. Остальные для них лишь средства, за счет которого можно добиться... «Успеха в жизни». Она помолчала. «Да, я понимаю, почему ты передала ответ на вопрос мне. Гоша и Миша русские изначально. Они не совсем понимают свою русскость и что это значит. Четыре с половиной года назад ты прибыла в Москву. Ответь мне на встречный вопрос. Ты сама стала русской?» Маша кивнула серьезно. «Да, сестра, я стала русской. Хотя, признаюсь, это было очень непросто». Что ж, значит, у меня есть шанс. Мальчики, закройте рты, вам не понять девичьи разговоры. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя, Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 4 декабря 1921 года. Адмирал Пилкин вновь был у меня в кабинете. Государь, мне нужны инструкции в части возможного приобретения России некоторых сравнительно новых американских линкоров для нашего флота. В Вашингтоне прекрасно понимают, что им придется так или иначе освобождать место в строю для строящихся новейших кораблей, чем бы предстоящая Вашингтонская конференция не закончилась. Старые корабли либо будут проданы странам типа Аргентины и Чили, либо пойдут на слом. Новые могут найти и более состоятельного покупателя. Например, «Единство». Чем бы ни закончилась Вашингтонская конференция, у нас будет острая нехватка крупных надводных кораблей. Особенно в Тихом океане, вне зависимости от исхода войны с Японией. Положение задач и статус России таковы, что мы не можем обходиться в регионе лишь символической эскадрой. Тем более, что взятие порта Сейсин позволяет нам оперировать из незамерзающего порта в регионе в дополнение к находке и Большому Владивостоку. Мы уже купили четыре не самых лучших линкора у США, но для полноценного Тихоокеанского флота этого мало. Тем более, что вероятным противником в полушарии Тихого океана может быть не только и не столько Япония. Да, секрет Полишинеля. Уверен, что возможная война США активно обсуждается не только в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, но и даже в последнем морском училище на первых курсах. И что вы предлагаете, адмирал? Приобрести у Америки еще как минимум два линкора, а лучше четыре. Тогда, дополнив состав флота авианосцами и прочими кораблями сопровождения, мы получим полноценный Тихоокеанский флот в составе трех эскадр, имеющих в штате 10-12 линкоров и 3-4 авианосца. Тогда это уже будут не просто эскадры, а полноценные авианосно-ударные группы. Я сказал это чисто автоматически, но Пилкин активно закивал. «Да, государь, вы очень точно охарактеризовали данные соединения. Имея такие группы, мы сможем активно демонстрировать силу и влияние на всей акватории Тихого океана». Киваю. «И какие корабли вы хотите приобрести? Из чего вы взяли, что в Вашингтоне? Жаждут их продать вообще, а тем более продать нам». Но адмирала было трудно смутить. В первую очередь, я бы настаивал на приобретении линкоров Нью-Мексико и Миссисипи, в дополнение к ним Пенсильванию и Аризону. Что касается, продадут ли, то наша делегация в Вашингтоне не только неофициальным трепом занималась, но и налаживала контакты. Скажем так, шанс, и шанс достаточно реально у нас имеется. Возможно, даже удастся помочь и нашим союзникам. Пусть не совсем линкорами, но линкоры не все мы по карману, государь. Из сообщения информационного агентства Proper News. 4 декабря 1921 года. перт Западная Австралия. Как сообщают наши корреспонденты из Перта, в столице Западной Австралии очень неоднозначно было воспринято известие об объявлении войны Австралийским Союзом Империи Единства и Италии. На фоне разгрома эскадры у Мири, И интернирование австралийских кораблей в Самаринде подняли свои голоса те силы, которые выступают против участия Западной Австралии в Австралийском союзе. Мы будем следить за развитием ситуации.